от щепятки. Пляссовая температура. Экра стоит свеч. Списанная красавица. Пережитки прошлого. Данимал с полуслова. Хропотливая работа. Сокращение строптивой. Кандидат паук. Цыганесты кали.